Александр Прозоров, Алексей Живой, Легион, Испанский поход. Текст читает Марина Даринова. Глава первая. Бадастарт Медленно, словно торопиться было некуда, рассекая волны мощным килем, в гавань Торента вошло огромное грузовое судно. Рассветный воздух, еще не успевший потерять ночную прохладу, донес до Федора скрип сностей и голоса матросов. Когда судно преодолело обширную гавань и пришвартовалось к одному из пирсов, командир двадцатой хилархии окончательно убедился в том, что это посылка из сирокоз. Прямо на палубе Были закреплены огромные балки какого-то странного сооружения, видимые невооруженным глазом, даже с большого расстояния. Странным, однако, оно могло показаться кому угодно, только не Федору, сразу же опознавшему в нем части гигантской катапульты, которую он ждал здесь уже который день, как офицер, отвечавший за осадный обоз. Слишком уж хорошо запомнилась ему эта катапульта, крушившая римские корабли, чтобы не опознать ее изогнутый стан, пусть даже и в разобранном виде. «Пятое», — удовлетворенно кивнул Федор, который рассматривал корабль и просыпавшуюся гавань с балкона собственного дома на склоне прибрежного холма. Архимед слово держит. Согласно договору между Гиппократом, правителем Сиракуз и Ганнибалом, Архимед должен был создать не меньше 20 таких катапульт для осады Рима и еще несколько десятков орудий поменьше. С той поры, как Федор вернулся из Сицилии, прошло уже почти три месяца, но осадный обоз новой армии, с помощью которого предстояло сокрушить римские укрепления, все еще не был укомплектован полностью. Дело требовало времени и выходило хлопотное даже для лучшего геометрии механика всех времен и народов. Впрочем, Гнебал не слишком довольный задержкой, тоже не проводил время в праздности. Вся армия Карфагена, заметно возросшая за последнее время, готовилась к походу. Недавно захваченный римский город, цитадель которого сопротивлялась дольше всего, теперь был просто наводнен солдатами Карфагена и не только финикийцами. Кроме африканцев от Арбала и конницы Магарбала, вставшей на постой в казармах римских легионеров, здесь также были частично расквартированы македонцы царя Филиппа, большая часть войска которого осаждала сейчас Брундизий. В этом городе, на побережье Адриатики, окопался и надеялся выстоять до похода подкреплений 25-й легион римлян. Впрочем, деваться им было все равно некуда. С моря римлян блокировал македонский флот, а город осаждала греческая пехота при поддержке метательных машин. Дни защитников Брундизия были сочтены, и Ганнибал не выказывал особенного беспокойства из-за того, Что неподалеку от его нового и, пожалуй, главного опорного пункта в Южной Италии, еще есть столь значительные силы римлян. Днем раньше или днем позже этот вопрос будет решен. Кельты, а также сомниты и Луканы, которых Гнебал в большом количестве навербовал в свое новое войско, жили в специально выстроенном лагере неподалеку от стен Тарента. Узнав о решении главнокомандующего разместить вспомогательные войска вне города, Фёдор невольно подумал о его предусмотрительности. На случай внезапного нападения римлян они должны были стать первой линией обороны, а финикийцы узнать об этом задолго до похода противника. Впрочем, теперь внезапное нападение римлян казалось Федору маловероятным, Ближайшие римские войска, если не вспоминать о Брундизии, по-прежнему стояли на северной границе Апулии, недалеко от Луцерии. Даже захватив Сицилию и получив подкрепление, Ганнибал не спешил отгонять их дальше, всецело занятой укреплением города и подготовкой армии к новому победоносному походу, который должен был решить исход затянувшейся войны. Фёдор потянулся, распахнув хитон, и окинул взглядом стройные ряды финикийских кораблей, пришвартованных в военной гавани Тарента. Это были новёхненькие квинквиремы из того самого флота, что был отправлен сенатом Карфагена на захват Сицилии, а теперь пополнил боевой флот Ганнибала. 25 кораблей Из 80. Остальные, приписанные теперь к различным городам острова, бродили сейчас Терренское море и прибрежные воды Сицилии, время от времени отгоняя римских разведчиков. Флотоводцы были готовы отразить любую попытку нового римского десанта, но больше ожидали приказа блокировать Рим с моря. Однако приказа о массированном наступлении пока не поступало. Ганнибал готовился и собирал сведения о передвижениях противника, в том числе и на море. Римский флот, несмотря на подошедшие к Ганнибалу подкрепления, все еще превосходил финикийские количеством, представляя серьезную угрозу. Между тем, армия и флот пунов находились в полной уверенности, что этот приказ поступит со дня на день. Во время осады Тарента С суши блокировать гавань не удалось, и большая часть римских кораблей, не считая тех, что сжег Фёдор во время своего тайного рейда, ушла в Рим. Никто не смог им помешать. С этим флотом ускользнули Марцел и Памплоний, с которым Фёдор очень хотел встретиться и поговорить по душам. Разговор с мужем Юлией, как и встречу с тестем, пришлось отложить до лучших времен. Но Чайка был уверен, ждать осталось недолго. Воздух тарента был просто пронизан ощущением неизбежного похода. Нового, победоносного и окончательного. Вспомнив о том, как он тайком через римские посты пробирался сюда всего несколько месяцев назад, Фёдор слегка загрустил. В том рейде по вражеским тылам Он потерял своего ординарца Терриса, погибшего в самый последний момент, когда горящий Брандер направился на скопление римских квинквирем. «Жаль паренька, хороший был боец, таких мало», — подумал Чайка, переводя свой взгляд на казармы римских морпехов, где некогда сам начинал службу, оказавшись в этом мире. Сейчас там расположились на постой морпехи Карфагена, заняв опустевшие помещения. А Фёдор, глядя на выстроившихся вдоль каменного перса солдат в темно синих кожаных панцирях, готовых подняться на борт корабля, вдруг вспомнил своего сослуживца по манипуле, деревенского болтуна и балагура Квинта. С его помощью он тогда входил в местную жизнь и знакомился с азами службы легионера. И ведь успел втянуться... Кто знает, как могла бы повернуться жизнь, если бы на его пути не встретилась золотовласая дочь римского сенатора, которую ему любить никак не полагалось по рангу. А вот глядишь ты, как оно все вышло. Да и в Морпехе можно было опять податься, ведь у Ганнибала снова был флот. Только положение Фёдора за эти годы уже сильно изменилось. Конечно, не было ничего невозможного, Желающих покомандовать его хилархией найдется немало. Однако, посетив послом Карфаген, а потом перебравшись кораблем на Сицилию, Федор как-то успокоился на эту тему. И без синего панциря морпеха служба у него выходила вполне насыщенная и полная приключений. В метрополии его дожидались несколько ящиков с золотом, на которые он мог бы приобрести себе сразу несколько кораблей, вместе с командами, если бы захотел. А пока Чайка решил служить здесь, на суше. Да и его друзья-морпехи Урбал и Летис, что начинали с ним вместе эту кампанию еще в Испании, тоже пообвыклись к жизни простых пехотинцев, которые видят море только с берега. Грохот внезапно обвалившегося здания неподалеку от порта отвлек его от воспоминаний. Фёдор невольно посмотрел туда и заметил, как солдаты из инженерных частей разбирают римский храм Юпитера Фритерия на камне, которые затем пойдут на восстановление разрушенных стен. Штурм был мощный, римляне долго сопротивлялись, а потому строительного материала требовалось много. И Ганнибал отдал приказ разбирать все римские храмы, кроме тех, который можно было без особых усилий перестроить в святилище Баал-Хамона, Танит или Меликарта. Ведь с приходом финикийцев на эту землю сюда пришла и древняя вера карфагенян. Пожив какое-то время в Карфагене, Фёдор заметил, что финикийцы были терпимы к иноземцам. Как ни крути, финикийские купцы торговали по всему свету, да и сам Карфаген был просто перекрестком миров – Запада и Востока. Кого в нем только не встретишь в базарный день и ливийца, и эфиопа, и египтянина. Разве что грекам и римлянам путь туда был заказан. Но после победы Ганнибала из Тарента вместе с римскими войсками должны были убраться и римские боги. Они не могли ужиться здесь под одним небом с владыками финикийского пантеона. Оказавшись здесь, Карфагеняне сразу же развили бурную деятельность по переустройству города под свои нужды. Они не только строили в таренте свои храмы, заботясь о будущем для живых, но и вырубали в прибрежных скалах гробницы, думая о загробном мире. Первое финикийское кладбище вскоре появилось совсем близко от города. Сразу после сражений там уже похоронили многих финикийцев и знатных воинов и обычных солдат. По всему было видно, что Ганнибал пришел сюда навсегда. Мало интересовавшийся до недавних пор этим вопросом, Федор, тем не менее, был удивлен, узнав, что финикийцы предпочитали гробницы, вырубленные в скале, но иногда не брезговали и простыми могилами в земле, если рядом не было скал. В торынте, по счастью, скал было предостаточно для того, чтобы позаботиться о мертвых героях. Оказавшись как-то в районе нового кладбища вместе со своими друзьями, Чайка с большим интересом наблюдал, как каменотесы вырубают в скалах вертикальные шахты. Некоторые из них достигли до 10 метров в глубину. Иногда мы сжигаем своих покойников. Этот обычай мы переняли у персов поклоняющихся огню и многим он нравится сообщил ему один из прибывших на новое место жрецов когда федор приносил дары баалхамону по случаю своего успешного возвращения а указав рукой на ближнюю скалу уточнил вы желаете чтобы я заранее позаботился о вашей могиле у нас еще есть места я могу отправить туда каменотёсов Прямо сегодня. Жрец нового храма Баал-Хамона был бородат, носил на голове убор, похожий на платок, и простую неподпоясанную тунику. Длинный шарф, испещренный странными узорами, был переброшен через левое плечо. В руках жрец держал патеру и бутыль. Примечание. Патера. Низкий неглубокий сосуд, который жрецы использовали для отправления ритуалов. Вскоре ему предстояла церемония в храме, и Федор, прибывший сюда обсудить важное решение, немного отвлекал его от дел, но жрец терпеливо ждал. Федор, хоть и давно уже приносил дары Баал-Хамону, все же опешил. Как-то не привык он заранее готовить себе место на кладбище, хотя многие здесь поступали именно так, особенно зажиточные финикийцы, а он уж мог себя отнести к таковым. Оторвав взгляд от лица бородатого священника, он в нерешительности посмотрел на скалу, где стучали кирками рабыками натесы. Пожалуй, — кивнул он, — но немного позже. Сначала обсудим другой вопрос. — Да, я помню, — кивнул жрец, — Вы хотели бы дать своему сыну новое имя? Федор кивнул. Его сыну уже исполнилось четыре года и пошел пятый. Все это время он жил под именем Марк акция Памплони младший, пока они с Юлией скрывались от взора остальных в уединенном домике на берегу моря. Это еще можно было терпеть, но теперь настало время сделать его полноправным финикийцем. Вернувшись из Сицилии с победой, Федор тут же получил от Ганнибала в подарок 20 слуг и роскошный особняк на одном из улиц Верхнего города, где селились раньше местная знать. Да и теперь соседями Федора были не просто воины. Через несколько домов возвышался особняк, который отошел к Тарбалу. Рядом поселились командиры африканских хелиархий и конных отрядов Магарбала. Да и сам главнокомандующий Карфагена жил теперь неподалеку, на вершине соседней горы, в обнесенном высокой стеной и больше напоминавшем своим видом крепость в особняке. Впрочем, Федор не удивился, узнав, что раньше там располагался римский штаб и жил сенатор Марцел. Ганнибал оценил это здание по достоинству, разместив там и свой штаб, в случае чего в этом особняке можно было долго держать оборону, да и спуск к морю имелся. Едва осмотрев свой дом, выстроенный в греческом стиле из светлого известняка, трехэтажный, с колоннами у входа, портиками и широкой террасой с видом на море, Федор понял — что без хозяйки тут не обойтись. Должен же кто-то управлять целой армией слуг, которую ему на радостях подарил Ганнибал. Придется перевести сюда Юлию с сыном. Рассудил он, выйдя на террасу и оглядывая гавань Тарента и сам город, охваченный суетой. Хватит ей в заперти сидеть. Пора начинать новую жизнь. Услышав это предложение, Дочь римского сенатора согласилась, не раздумывая. Ей и самой уже порядком поднадоел уединенный дом на берегу Апулийского побережья, где она ощущала себя затворницей. После того, как Ганнибал обещал не преследовать их, Чайка уже не раз порывался вывести в свет свою тайную любовь, но подходящего случая не выпадало. Да и, честно говоря, побаивался безродный командир двадцатой хилархии выставлять на всеобщее обозрение свою знатную римлянку, которая не была ему даже женой. Впрочем, под покровительством Ганнибала они могли теперь пожениться по финикийским обычаям или жить дальше, как им заблагорассудится. То, что Федор и Юлия происходили из разных народов, великого пунийца ничуть не смущало. Сам Ганнибал и его братья имели жен из знатных, но и берских родов, которые служили теперь Карфагену в Испании верой и правдой. Со свадьбой они, однако, решили не торопиться, подождать, пока станет ясно, как отнесутся к ним другие знатные финикийцы. Но дать новое имя сыну Юлия не отказывалась. «Вы уже решили, как назовете сына?» — спросил жрец, оглянувшись на своих помощниц, облаченных в невесомый пеплум, что позади него готовили церемонию, разводя огонь под ритуальными жаровнями. В честь какого бога? Примечание. Пеплум — верхняя одежда карфагенских жриц из легкой ткани без рукавов, надеваемая поверх туники. В честь какого бога? Федор замялся, но жрец помог ему. Если проводить церемонию в ближайшие дни, проговорил он, пока идут праздники в честь Верховного Божества, то его можно назвать, например, Бал Шелек или Бализор. Быть может вам подойдет, или Бал. Жрец помолчал, изучая реакцию Федора и по его лицу сразу понял, что список следует продолжить. Через десять дней наступит праздник Мелькарта. Вы можете назвать сына Абдмелькарт, а через четырнадцать дней начнутся празднования богини-плодородия Астарты. Примечание. Для нужного развития сюжета сроки проведения торжеств изменены. Когда жрец закончил перечислять все возможные имена в честь Малькарты и Астарты, Фёдор услышал одно, которое ему понравилось. Это имя звучало как Бедастарт и посвящалось богине плодородия. «Что ж», — решила Юлия после недолгих размышлений, погладив по голове черноволосого мальчугана, «пусть будет Бедастарт, раз тебе нравится это имя». «А 14 дней мы подождем. У нас есть чем заняться». К тому моменту они уже неделю находились в Торренте, и Юлия, как новая хозяйка имения, решительно взялась за дело. По ее разумению, очень многое здесь следовало перестроить и переделать. Вкус прошлых хозяев, явно тяготевших к стилю жизни купцов, ей не подходил. Юлия немедленно отправила слуг на рынок, да и сама не побрезговала обойти в их сопровождении все уже открывшиеся лавки, чтобы найти нужные товары. Кроме того, несмотря на слабое незнание Финикийского, она быстро разыскала мастеров каменотесов, которым поручила почти полностью перестроить оба портика. «Если так пойдет дальше», — невольно усмехнулся Чайка, глядя, как Юлия распекает нерадивых слуг, «то я скоро не узнаю этого дома. Впрочем, я еще не успел к нему привыкнуть как следует». По просьбе своей золотовласой римлянки Федор приставил к ней переводчика из греков, который водил ее по лавкам финикийских купцов поражаясь, с какой легкостью его госпожа сорит деньгами, даже не пытаясь торговаться. Грека, привыкшего торговаться до последней возможности, каждый раз, когда Юлия, не глядя, покупала несколько корзин, бросала в дрожь, ведь при желании с них можно было сторговать у финикийцев почти полцены. И переводчик, подавляя стон разочарования, переводил ее слова — с грустью вспоминая недавние времена, когда почти все лавки Торента принадлежали его соплеменникам, несмотря на римское владычество. Теперь же все было иначе. Сам Фёдор, пару раз посетивший рынок вместе с Юлией и сыном, отдавал должное своим новым соплеменникам, этому предприимчивому народу, купцов и мореплавателей. Не успела армия войти в город, как из Карфагена уже приплыло несколько торговых караванов с товарами, хозяева которых не испугались даже боевых римских кораблей, которыми еще кишели окрестные воды. Еще не успели стереться из памяти недавние сражения за каждый квартал, а здесь уже разворачивали свою деятельность посланцы купеческого сообщества «Метрополии», занимая разрушенные лавки греков. Федор невольно вспомнил жадного Сандракиса, который теперь тоже, хоть и по неволе, стал одним из купцов освобожденного города. Чайка составил ему протекцию по старой памяти, как и обещал, все-таки, если бы не его сгоревший корабль и личное участие, все могло бы обернуться куда хуже. За две недели, прошедшие с момента решения судьбы Марка акция Помплония младшего, В доме на берегу залива многое изменилось. Юлия, явно обрадованная переездом, активно готовилась к новой жизни. За это время она смогла расширить, сломав одну из стен, и без того немаленький зал для приема гостей. «Парадный зал», как она его называла. «Видимо, она надеется здесь устраивать приемы», с опаской размышлял командир 20-й хилархии глядя, как проявляет активность его гражданская жена. «С меня бы хватило, если бы местная знать просто признала в нас ровню. А там посмотрим». Но Юлию такие мелочи уже не волновали. И к тому моменту, когда следовало провести церемонию обретения нового имя мальчикам, парадный зал был уже почти готов. Места обрушения выровнены и заштукатурены. А кое-где даже успели нанести роспись простой рисунок, изображавший цветущее поле. Ну вот, заявила Юлия, разглядывая свой первый успех. Теперь здесь может поместиться человек 30, даже со слугами. Конечно, это не мое обширное имение под Римом, но тоже неплохо. Потерпи немного, дорогая, обнял ее Федор, приблизившись сзади. «Ждать осталось недолго. Пройдет месяц, может быть два, и ты вновь сможешь устраивать пиры в своем имении под Римом. Уверен, на днях Ганнибал отдаст приказ о наступлении. Мы быстро сломим сопротивление легионеров и станем хозяевами города, а с ним и всей Италии». Услышав об этом, Юлия почему-то не очень обрадовалась. «Я не хочу его больше видеть». Вдруг заявила она после недолгого молчания. «Почему?» — удивился Фёдор, нежно целуя ее в щеку, «Ведь там мы с тобой впервые встретились». «Там пролилось слишком много крови невинных людей», — пробормотала Юлия, высвобождаясь из объятий и направляясь на второй этаж, где находилась спальня. «Я больше не смогу там спокойно жить и растить сына». «Тогда мне придется его разрушить», — также тихо проговорил Чайка вслед своей любимой, когда она уже поднялась на верхний пролет полукруглой лестницы, чтобы оно больше не досаждало тебе. Но Юлия его, к счастью, уже не слышала. Церемония обретения нового имени прошла в новом храме Астарты на берегу залива, похожем на большинство других, Открытые площадки с лотарем и жертвенником в центре, с стелами. Никого, кроме родителей, самого новорожденного Бодастарта и жрецов, на ней не было. Федор не хотел шумихи. Пока горел огонь и жрец произносил свои заклинания, Федор с некоторым страхом рассматривал большую искусно отлитую из бронзы статую, изображавшую божество с вытянутыми вперед руками. Прямо под руками находился еще один очаг, который сейчас был потушен. Чайка видел несколько похожих статуй в храмах Карфагена и не мог не знать, что в дни суровых испытаний было принято приносить своих детей в жертву, чтобы умилостивить богов. Чаще всего это были младенцы. Их клали на руки статуи и разводили внизу огонь. Считалось, что только после таких жертв Бог становился к людям милостивым. Федор перевел взгляд на смышленого мальчугана, который держался за руку Юлии, одетой в цветную тунику, как обычная финикийская женщина. Бодостарт, а Чайка теперь старался называть его только так, похоже, ничего не боялся. Он не плакал, а уверенно... Смотрел прямо на жреца, сквозь огонь и дым, поднимавшихся от жаровни. «Хорошо, что он уже не младенец», — невольно подумал Фёдор и поймал себя на мысли, что даже для того, чтобы умилостивить верховное божество, он вряд ли бы смог пожертвовать своим сыном. Но взрослых финикийцы редко приносили в жертву, разве что пленных воинов, Обычно богам жертвовали еду, питье, птиц и животных, а также деньги. Свои твердые расценки существовали на каждый ритуал. Этому жрецу Федор заплатил десять мер серебра, а затем посвятил Астарте десять коров и двадцать коз, и еще столько же Балхамону в другом храме, чтобы боги отныне охраняли и направляли его сына. Солнце уже садилось, обласкивая красными лучами побережье. Мальчик вел себя тихо, держась за шею отца. «Смотри, Бодастарт!» — нарушил тишину Федор, указав ему на город и гавань, полную кораблей. «Теперь все это твое, а ты — часть финикийского мира. Пройдет немного времени, Мы все вместе сядем на большой корабль и отправимся в Карфаген, где у нас тоже есть дом. Ты должен увидеть этот город, лучший на свете. И твоя мать тоже должна его увидеть. Сказав это, Фёдор обернулся к Юли, стоявшей за его спиной в двух шагах. Бодастарт молчал, внимая словам отца, из которых понял еще не всё. Он уже учился финикийскому языку, как и сама Юлия, но кое-что еще не успел освоить. Впрочем, Федор не беспокоился об этом. Паренек подрастал смышленый. По всему было видно, из него выйдет толк и по военной линии, и по ученой. Было в кого. Да и на то, чтобы разобраться, кем стать в этом бурном мире, время тоже еще было. «Успеет». А уж учителей Федор ему выпишет из Карфагена самых лучших. На следующее утро, едва Юлия с сыном отправились на прогулку к морю в сопровождении десятка слуг, в новый дом чайки неожиданно явился Лёха Ларин. «Вот эта встреча!» – удивился Федор, спустившись по лестнице вниз, когда слуга доложил ему о гости. «Какими судьбами?» Ты же давно должен был обосноваться в долине реки По и наводить дружбу с кельтами. Так я и навожу», — усмехнулся Леха, обнимая друга и проходя вслед за ним в дом. «Только и Лур меня к тебе неожиданно послал с поручением. Утром только причалил, разыскал свой особняк и сразу сюда. Шикарно устроился, сержант». «С поручением?» Переспросил Федор с недоверием, посматривая на маячивших за Лехой пеших скифов, которые сверкали на солнце чешуей панцирей. Ко мне? А почему не к самому Ганнибалу?» Нет, отмахнулся Леха, отряхивая пыль с доспехов. Именно к тебе. Ведь ты же за осадный обоз отвечаешь. Я ему так и сказал. Надо сразу к Федору плыть чего зря главнокомандующего беспокойтесь за такой ерунды вон оно что догадался федор ну тогда пойдем во внутренний дворик обсудим это дело выпьем вина тем более есть за что расположившись за массивным каменным столом под ветвями раскидистого дерева которых здесь росло штук десять давая хорошую тень даже в самое знойное время друзья выпили вина Появившийся из за спины слуга левиц огнибал подарил федору исключительно африканских слуг по первому жесту хозяина сбегал в погреб и принес два кувшина отличного красного вина и чаши а затем поставил на стол изящную вазу с фруктами леха выпил вина закусив его финиками и осмотрев стол немного погрустнел Федор, знавший своего друга слишком хорошо, сразу сообразил, что тот сильно проголодался с дороги и приказал слугам зажарить барашка. А пока готовилось свежее мясо, им принесли немного вяленого, овощей и хлеба. Благодарный скифский адмирал немедленно набросился на еду, выслушав рассказ хозяина о том, как он недавно окрестил своего сына. Бада старт? переспросила Леха, отправляя в рот первый кусок. Нормальное имя, подходящее. Тоже полководцем вырастет, как его отец. Может быть, кивнул Федор и криво усмехнулся. А может быть, в политике пойдет, как его дед. Кровь позволяет. Это вряд ли, сразу отмахнулся Леха, поедая оливки и уточнил. А Юлия что думает? Пусть сам решает, когда вырастет, прикрыл тему Федор, почесывая стриженную бороду. Так, что у тебя за дело? Понимаешь, начал говорить Леха и вдруг умолк на время, пока перед ним ставили блюдо с закопченным мясом, источавшим небывалый аромат. Я, как вернулся, сразу рассказал своему кровному брату о том, какие замечательные орудия этот Архимед строит. Громадный! Не в пример нашему Колпакидису, хотя тут тоже молодец. Федор помалкивал, давая другу выговориться и поесть. Алеха как раз жадностью откусил и проживал довольно большой кусок мяса, обильно запив его вином. Слуга немедленно наполнил чашу гостя. В чаше Федора еще оставалось вино. Он пил меньше. В скором времени ему предстояло появиться на совете у Ганнибала, а пьяным являться туда было не принято. — В общем, — не стал ходить кругами Ларин, — Илур просит у вас парочку таких же катапульт, чтобы топить римские корабли или утюжить укрепленные лагеря легионеров. Против нас там, на севере, как раз два таких выстроено, но мы пока не атакуем, сигнала ждем». «Катапульты, говоришь?» — прищурился Федор. «Ты же знаешь, что у нас их в обрез. Да и секретное это оружие, Леха. Ни у кого больше таких мощных нет». «Вдруг римляне по дороге перехватят?» «Значит, не дашь?» — искренне озадачился Леха. «А я уже и Луру пообещал». «Ладно», — усмехнулся Леха. — с тебя взять? Сейчас к Ганнибалу иду, попрошу для тебя парочку. Надо же помочь союзникам». «Вот и отлично!» — просиял бравый морпех, вырывая кувшин из рук ливийца и разливая остаток вина по чашам. Давай за молодое поколение, чтобы твой бадостарт здоровеньким рос, да и мой сын тоже, давно его не видел. Опрокинув чашу, захмелевший Леха, даже погрустнел, предавшись воспоминаниям о своей крымской жизни. Жди меня здесь, проговорил Федор, вставая, мне пора идти. Я скажу слугам, чтобы они тебя в комнату проводили, где ты сможешь хорошенько выспаться с дороги, а твои люди. «Не суетись, сержант!» — ответил Леха, вставая. «Людей я на корабль отправлю. Чего им тут глаза мозолить? А сам здесь посижу. Мясо вон осталось и вино еще есть». «Ну, как знаешь», — кивнул Федор. «Но комнату тебе на всякий случай приготовят. Места хватает. А Юлия с сыном скоро вернутся с прогулки» когда федор Чайка вернулся с военного совета где он не услышал ничего нового кроме приказа ускорить подготовку осадного обоза леха спал без задних ног в топчане в отведенной ему комнате с окном на бухту адмирал ужасно храпел а его панцирь и сапоги валялись прямо на мозаичном полу устал кочевник ухмыльнулся федор и решил не будить пока друга Посмотрел в окно. Там он заметил триеру, что быстро заходила в порт. Ее стремительные движения выдавали хорошо обученную команду. А по неуловимым деталям Чайка опознал в ней боевой корабль испанской эскадры, что воевала у берегов Нового Карфагена под командой Газдрубала. Сам когда-то там начинал службу. Это еще что за гости, пожаловали, озадачился Федор. «Давненько у нас не было новостей из Испании». Развернувшись, он вышел из комнаты и провел несколько часов с Юлией, обсуждая последние новости по хозяйству. У неистовой римлянки появились новые идеи. Однако едва они успели поговорить о том, не стоит ли перестроить внутренний двор, как явился курьер от Ганнибала. «Главнокомандующий немедленно требует, чтобы вы явились к нему во дворец» сообщил пехотинец, на словах поклонившись. «Появились важные новости!» «Сейчас буду», — кивнул Чайка, подумав. «Я даже догадываюсь, откуда эти новости». «Похоже, сегодня весь день уйдет на совещание». «Разбуди нашего гостя», — приказал он слуге-левийцу. «Пора поговорить. Дальше откладывать некогда». Через пятнадцать минут Федор, облаченный в доспехе, стоял на ступенях своего особняка рядом с лехой также принявшим строевой вид катапульту я для тебя выбил правда только одну больше гнибал не дает сообщил он заспанному другу указав рукой в сторону порта придешь вон на те склады и скажешь что от меня я уже предупредил всех офицеров они тебе помогут перегрузить ее на корабль а там твои греки ее как нибудь соберут Ну, одну, так одну, согласился Леха, ничуть не обидевшись. Зато какую. Только я тебя уже не дождусь, извини, сержант. Мне как погружу, отплывать надо, и Лур только за этим меня прислал. Велел сразу возвращаться. Ну, тогда давай прощаться, брат, Леха обнял друга, похлопав его по панцирю рукой. Чует мое сердце, что начинаются серьезные дела. «Бывай здоров, рядовой Ларин». «Ничего», — отмахнулся Леха, поправляя ножны Акинака и щурясь на солнце. «Скоро мы с тобой встретимся, уже под стенами Рима. Недолго осталось. Зажмем этих легионеров в клещи с двух сторон и взгреем по первое число, а потом и посидим хорошенько, как у скифов принято. Неделю гулять будем». Идет. Кивнул Фёдор, вскакивая на подведенного коня. А когда отъехал метров на пятьдесят вверх по мощенной улице, то осадил скакуна и обернулся, посмотрев вслед товарищу. Отыскал глазами коренастую фигуру, что вышагивала в сторону порта, придерживая ножны меча. Проводил глазами до тех пор, пока Ларин не исчез за краем трехэтажного каменного дома у самых портовых сооружений. Вроде бы все шло нормально, к скорой победе над римлянами, и Лехин план должен был осуществиться без особых проблем, но что-то говорило Федору, что теперь они не скоро увидятся.